Глава третья «Но ты даешь, про восторженно протянула Анька, подавая мне руку и помогая встать. Я, кряхтя, поднялся, все еще содрогаясь от полнящего кровь адреналина. «И... от чего-то еще...» Нахмурился и только тут заметил висящие перед глазами системные надписи. «Неспровоцированное убийство». Ваша карма света понижена на 20 единиц. Неспровоцированное убийство ваша карма света снижена на 20 единиц. А рядом с моим слегка пришибленным здоровьем завис значок с белым молотом и кулачком в белой желатной перчатке. Гнев света второй уровень. Но самое главное, в груди все более нарастало огненное жжение. Я попытался не обращать на него внимания, бросив Аньке, да и ты не промах сестрица, но оно становилось все яростнее и яростнее, пока не заставило издать глухой стон и завалиться на испачканную в посмертном пепле траву. — Чо, эй, Чо, что с тобой? Перед глазами повисла кровавая пелена, а боль в груди стала совсем непереносимой, но вдруг... В мгновение ока она уменьшилась до вполне терпимых значений, и я услышал красивый глубокий баритон. — Что же ты, сын Света, себе позволяешь? — Ой! — взвизгнула Анька, материализуя в руке лук и стрелу. То, что она умеет с ним обращаться и не колеблесь, пускает в ход, я недавно убедился. На полянке появились новые действующие лица. В нескольких метрах от нас стоял невысокий пухляш с венчиком седых волос вокруг плешивой макушки и здоровенный небритый громила. Оба были одеты в красивые, не спадающие струящимися волнами белоснежные балахоны. На мелком толстячке такая одежда смотрелась весьма органично. Здоровяк же походил на обряженный в халат шкаф. Нехорошо, нехорошо, только ступил в сей мир и уже позоришь сиятельные небеса. Признаться, я так опешил от всего явления народу, что даже и не знал, что ответить. Путь детей света состоит в неукоснительном следовании заветам отца нашего Егана праведного, кои свел их в 99 заповедей. — Ты же, уважаемый, не успел даже получить первую профу, а уже нарушил три из них. — Нет, конечно, мы все понимаем. Обернувшись к здоровяку, Пухляш улыбнулся, и тот ухмыльнулся в ответ. — Соблюсти все их чрезвычайно сложно. Не думаю даже, что епископ Диурий бледет их все. Но! Он посерьезнил. — Необходимо прикладывать все, я повторяю, для непонятливых, все усилия. — На первый раз, сын Света Джо, Свет тебя прощает. Он щелкнул пальцами, и висящий близ столбика со здоровьем проклятия исчезла, и тут же пропала иноющая боль в груди. — Карму же смоешь в городе. — Как смою? — тупо переспросил я. — — Кровью! <смех> — рыкнул здоровяк. — Брат Кассандр шутит. — Святой водой. Вы получили задание получения благословения. Повисла перед глазами системная надпись, а над пухлым вдруг появилось имя. Илларий Проповедник. — Вопросы есть? — деловито поинтересовался он, намереваясь свалить. И я, наконец, очнулся от этого сюрреалистического сна. — Есть, конечно, уважаемые. Не стоит лезть на рожон. Целесообразность подсказывает, что с этими ребятами лучше быть предельно вежливыми. Я, право, не понимаю своей вины. Эти господа первыми на нас наехали, а эта штопанная девица чуть меня не продырявила своим ножиком. Гости переглянулись и вздохнули. — Не продырявила же. Пятнадцатая заповедь гласит, да не поднимет сенс Света руку на иного, коли не потерпит он от него урона. Вот пусть бы продырявило. И тогда ты был бы в своем праве. Но, предупреждаю тебя, даже и в таком случае Свет с тебя спросит, не стоило выбирать его себе в покровители, если ты собираешься валить людей почем зря. Как будто я его выбирал. Теперь понятно. Ой, я мадуропа. Понятно, что подставила меня сраная пятерка презрядна. Я мрачно кивнул и пухляж испарился. Вот прям стоял, а вот его нет. А вот здоровяк перед аналогичным уходом, криво ухмыльнувшись, сказал Тоньше надо, брат, тоньше! «Иногда лучше отступить и отомстить, и желательно не своими руками. Ну, а вообще в дело их классно!» <сюда> <сюда> И тоже исчез. «И часто тут такое?» — спросил я Аньку. А она вдруг осела на траву, словно из нее разом какой-нибудь колдун-маньяк испарил все кости. Спрятав мордочку в коленях, эльфийка зарыдала громко и надрывно. — Эй, ты чего? — Сейчас она совершенно не походила на ту воительницу, что хладнокровно всадила стрелу в спину бросившемуся на меня ублюдку. — Кстати, а где другой? — Сбежал, — протянула девушка видимо последний вопрос я задал вслух это ну ты не это не расстраивайся в последний раз я успокаивал рыдающую барышню да пожалуй что никогда намного чаще я сам заставлял их рыдать черт зрелище то какое противное но так и тянет обнять Положить остроухую головушку на плечо, взять за подбородок... Тфу ты, прочь эти мысли, прочь! Определенно, мое новое тело крайне негативно влияет на мою сущность. С другой стороны, она мне помогла и поможет еще. Соратники — ценный ресурс. Иметь рядом знающего местные реалии соратника пойдет на пользу моему делу, тем более такого симпатичного. Ну, а то, что разревилась так это с непривычки. Должно быть, Аньке еще не приходилось убивать. Пусть даже и в игре. Зато она быстро очухалась от первоначального шока и сделала все как надо. Решившись, я присел рядом и неуклюже обнял эльфийку. А она тут же с готовностью прильнула к моей груди. Ну — Ну-ну-ну, будет тебе. Все хорошо. К -к -к — Для нас. Странное чувство, однако. Впрочем, рыдала она недолго. То ли мой жест ее успокоил, то ли Анька Вертихвостка вообще не была сопливой натурой, скорее, причем второе. Но уже вскоре она вытерла слезы и, высвободившись из моих объятий, поднялась на ноги. Сонька говорит, бывает, встречаются уроды. У шлепков здесь не меньше, чем в реале, а то и больше. — Спасибо тебе. Надо отсюда сваливать, а не вернуться. — Сваливать так сваливать? — И да. Если подобное повторится, лучше убей меня. Девушкам в героях Энроя лучше не попадать в плен. — Здравое замечание. Я взглянул на соратницу другими глазами. Сказала она это чрезвычайно спокойно. — Нет, братец, это девчушка-кремень. «Так, а что это за хмри в белом?» Спросил я ее, когда мы дружно потопали в северном направлении. «Орден же! Света! Нифига ты! Свет-то выбрал, как источник силы. Задолбают своими моралями». «Ха-ха-ха! <свят> ты даже не представляешь, в каком гробу видал я этот свет!» «А вообще, с орденом лучше не связываться. Влиятельные они очень» ибо под их рукой герои Энроя противостоят воинам тьмы. Я как шел, да так и спотыкнулся на ровном месте. Кому-кому противостоят? Ну как же, воинам тьмы, что на севере? — Ха! Рассказанная Анькой ввергла меня в настоящую счастливую прострацию, ибо, как выяснилось... В этом мире существовал не только свет, но и парам-пам-пам, моя родимая тьма. Да еще как! Если раскрыть карту и сильно уменьшить масштаб, то сквозь покрывающий ее туман войны можно разглядеть очертания огромного материка, где, собственно, и проистекала вся эта игра». Мы сейчас находились примерно в центре его восточной части. Эта страна или местность называлась Галат. Ну а если переместиться на примерно 300 километров севернее, то мы попадем в полупустынную местность, которая неоригинально называлась пустошами, где как раз таки и обитали эти самые воины тьмы. На деле они были представлены людскими варварскими племенами, племенами орков и другими темными расами. С ними уже столетия шла вялая борьба с переменным успехом. Все игроки, кое только хотели лихо помахать мечом или применить новопроученную магию, стройными колоннами шли на север, где под мудрой рукой ордена могли вдоволь всем делом позаниматься. К большому сожалению, подробнее Анька рассказать не могла, так как не слишком интересовалась историей героев Энроя. Не прокачавшись хотя бы до сорокового уровня и не взяв вторую профу, делать там было нечего. Но среди этого рассказа была упрятана и еще одна очень интересная и ценная информация. Ты уверена в этом? Ну да. На портале писали, что возможность игры за темные расы будет добавлена в ближайшем обновлении. Но прошло уже пару лет, а его все нет. Разрабы как воды в рот набрали. Разрабы, Ха, то есть создатели этого мира. Те, с коими по какой-то причине Пятерка не смогла договориться. Хм. Кстати, тоже весьма интересный факт. Что же это за смертные, коим даже такие могущественные сущности не указ? Ни за что не поверю, что у Сугара с компанией не было рычагов давления на своевольных человеков. Но они не сработали. Не из-за того ли, что у них есть прикрытие, или, как местные говорят, крыша. Меж тем мы нашли еще одну полянку с серыми волками и принялись за геноцид хищных тварей. И уже на втором удаче нам, наконец, улыбнулась. Вот она, чертова брошка. Действительно, в кучке слегка дымящегося пепла, оставшейся от только что отправленного в небытие гада, тускло блестела искомая по квесту драгоценность. Дальнейшее было делом техники. Мы со всей возможной скоростью смотались до стоящей урочья девицы и уже вскоре примеряли обновки. Роба — гласила странное и лаконичное название. Я с некоторой завистью поглядел на легкий кожаный панцирь, что достался Аньке, но, когда облачился в недлинный темно-синий потрепанный балахон, одобрительно кивнул. Одеяние добавило 10% маны, 10% здоровья и 5% скорости каста. Весьма весомые плюшки. Выглядел я, правда, теперь как... Полный идиот! — По-хорошему, нам бы, конечно, следовало вначале смотаться в Недарн и проучить тебе какие-нибудь лекарские чары. Тогда бы и не пришлось кошмарить стрикос. Но отсюда до него добрых пятнадцать км. Пока смотаемся туда, пока обратно полдня потеряем, — щебетала Анька, мило виляя попкой по узкой звериной тропе. Кошмарили эстрекоз третьего уровня мы добрых два часа, пока не набрали по два десятка колдочек со здоровьем. Подобрав первую, я довольно долго рассматривал небольшую закрытую пробкой склянку с янтарной жидкостью внутри. И знаете что, господа, я определенно чувствовал в ней скрытую силу. Это была почти что живая магия сконцентрированная и структурированная в необычную форму, но хорошо знакомая мне субстанция. После этого открытия я заметно повеселел. Тот факт, что я ее прекрасно чувствовал, указывала на то, что мысль о возврате моих сил не такая уж и глупая. Местность меж тем сильно изменилась. Лес потемнел, помрачнел, тропату и дело виляла меж извилистых логов, и каменистых холмов. Солнце с трудом пробивалось сквозь сгустившиеся кроны, а приятная прохлада сменилась на зябкую свежесть. Вы вошли в локацию пещеры неупокойных. А вот и новая локация. Правда, вход в саму пещеру пришлось поискать. День уже клонился к вечеру, и когда мы, наконец, обнаружили укрытый в неприметной ложбине темный зев, Анька со вздохом сказала, — Ну, это уже завтра. Мне спатоньки пора. Давай, Джо, увидимся. Но перед тем, как раствориться в воздухе, вдруг сделала быстрый шаг ко мне и чмокнула в щеку. Поседалище их натура. Что это сейчас, мать его, было? Я так и застыл, ужаленный этим легким касанием губ. Но... Всколыхнуло во мне... Черт побери, я даже не знаю, что всколыхнуло. Какие-то прочно позабытые эмоции встряхнули пыль и вдруг принялись настырно лезть в голову. Сплюнув, я затолкал их куда подальше и осмотрелся. Лес укутали сумерки, но я вдруг обнаружил, что тьма не является для меня непреодолимой преградой. Мрак распался на тени разной густоты, в которых при небольшом напряжении взгляда вполне можно было ориентироваться. Хм. И стоило это заприметить, как перед глазами заплясала системная надпись. Вы получили способность ночное зрение. Ого! А вот это очень интересно. Потому что ночное зрение — способность прошлого меня не пухлогубого светлого магеныша в заднице мира, а Джонара Равхара, темного архимага, а после владыки тьмы. И получение этого умения здесь еще одна монетка в копилку того, что однажды моя сила вернется. Ночь в лесу полна тревожных шумов и странных запахов. Где-то недалеко настойчиво долбил дятел, шуршали ночные звери. Ветерок трепал лесные кроны, а обкусанная луна настойчиво, но неуспешно, пыталась заглянуть под густой полог А я стоял перед входом в пещеру, раздумывая, не посетить ли мне ее в одиночку. Да, Анька вертихвостка немало знает о местных реалиях. Но кое-что я предпочел бы делать подальше от ее глаз. Но все-таки не стал соваться в неизведанное. Предпочел перед сном еще немножко покачаться в недалеком овражке, где обнаружил добрый десяток толстобрюхих ящериц. — Ого! Растешь не по дням, а по часам, Джо! — сказала эльфийка, заметив мой шестой уровень. Утро встретило хмурым небом и головной болью. Немного покачался я аж до самого рассвета. Не знаю почему, но ее похвала мне была чрезвычайно приятна. Мы наскоро перекусили выбитыми вчера с волков грушами. Честно говоря, меня эта ягодно-фруктовая диета уже порядком поддостала. Хотелось мяса, но зажарить зайца или какую-другую живность не было никакой возможности. Их тушки обращались пеплом, еще прежде того, как касались земли. «Это только в городе», — вздохнула эльфийка, когда я поделился с ней своей проблемой. «Ну или с мобов каких особых? Тут таких нет. Ну, бятник, что с него взять?» «К этому времени я уже довольно неплохо представлял, что собой являют герои Энроя» и не переставал удивляться тому, что у его творителей получилось создать не просто какое-то нелепое подобие реальности, а настоящий живой мир. Но, кажется, я догадался, почему так случилось. Догадался после того, как понял, за кого меня Анька принимает. Их называли вечными. Тех, кто не просто забредает покрошить монстров в детально проработанную игру, а тех, кто поселился в ней навеки тех, чье тело предало своих хозяев, престарелых и умирающих, болеющих неизлечимыми болезнями и инвалидов с раннего детства. Здесь, в Героях Энроя, скопированные хитроумными машинами, они обретали новую жизнь, где больше не было боли. Оттого Анька никогда меня не спрашивала о так называемом реале. Да и сама не особо распространялась о своей настоящей жизни. Но это все лирика. Сейчас перед нами стояла непростая задача. «Тут где-то непись должен быть с квестом на бижу. В инетах пишут, как повезет, будет стоять или не будет», сказала эльфийка с луком, наготове, ступая под каменный свод пещеры. Как ни странно, здесь не было темно. Стоило оказаться внутри каменного мешка, как у стен разгорелись зеленоватые гнилушки мхов. В тревожном зеленоватом свете казалось, что мертвяки полезут на непрошенных гостей вот прямо сейчас. Но впечатление было обманчивым. Что за бежа? Я уже перестал удивляться новым бесчисленным терминам, и теперь просто записывал их в невидимый блокнотик. Едва они только слетали с сочных губ Аньки. Мак защиту прибавляет. Пока еще у нас баблишка хватит на что-нибудь нормальное. А без нее туго будет, когда с кем-то покруче зайцев и волков столкнемся. О, вот и он. Мне пришлось трижды обратиться вокруг себя, чтобы понять, где же притаился таинственный непись. Здоров, менюка! Обратилась к нему моя подруга, на что большой валун у дальней стены, рядом с темнеющим проходом в глубину пещеры, вдруг неожиданно высоким голосом обиженно проворчал. — И что сразу каменюка — Айс, дурот, — гласила системная надпись. — Не кислись, бро! Как дела? — Нормально дела, очень даже. Признаться, я думал, Непись сразу будет грузить нас своим квестом. Но казалось, что данный экземпляр делиться им совсем не желал. — Надо его разговорить, шепнула Анька. — Не стой столбом. — Мне? О, седалище их натура! Еще с камнями не хватало разговаривать. Но что делать? Похоже, это было непременное условие получения задания. «Давно ты здесь?» — спросил я Валун, а тот вдруг ощутимо вздрогнул, услышав мой голос. «Да подольше, чем ты! Откуда сам будешь, Салазар?» А вот от подобного наименования я так и застыл на месте. «Салазар» — это было не просто слово. Не просто обращение, да черт подери, оно вообще не должно было иметь хождения в ближайших ста световых годах. Так называли своих вождей представители одного почти вымершего народа. Народа, чьи последние войны сгинули служа мне их лорду тысячу лет назад. Это могло быть ничем иным как какой-то дрянной шуткой моих нанимателей. — Ты ведь знаешь откуда? — зло огрызнулся я. — Знаю. — легко согласился Валун. — Но поговорим об этом позже. — А сейчас? Каменюка на мгновение запнулась и продолжила с уже знакомыми, ноющими интонациями. — Горе у меня, горе, други мои! — Лежу я здесь никого не трогаю, а тут что ни ночь, то шум гам повадились ко мне в мою уютную пещерку захаживать мертвяки с нижних уровней. Хулиганят, шумят, сил нет, а самый шкодный из них глава ихний по имени Густа. От него вообще жить я нету. Айс Дурод Еще попричитал пять минут и выдал квест на сбор клыков-зомбарей, кое обитали где-то ниже. Но меня, конечно, идиотские забывания волновали мало. Я усиленно мозговал. Кто бы ни использовал безмозглого непися, он явно хотел сделать мне прозрачный намек. Вот только на что? Но главное, еще более важным было, кто намекал? «Держу пари на штаны Гофура!» Он не принадлежал принимающей стороне. Днем ранее они уже присылали своего эмиссара. И не думаю, что он служил и моим сраным нанимателем. А значит... А значит, на сцене появился новый игрок. Ха! Мне это начинает нравиться. — Эй, Джоа, Гляди-ка! — крик Аньки вывел меня из ступора. Я проследил, куда она показывала. Слева у крутого бока Айс Дурота лежал недлинный меч. Он был порядком проржавлен и выглядел сущей рухлядью. Но указывавшая на него Анька аж приплясывала. — Держимый подарок, странник Джо! Закончив свои причитания, о хулиганах сказал Валун, явно говоря о нем. «Это же личный предмет! Я же вчера читала описание квеста! Нигде не написано, что дурот выдает личные предметы! Бери его скорее! Что там написано?» О как! Вечер, вернее утро, перестает быть томным. Я приблизился к болтливому валуну и осторожно поднял клинок и чуть не отбросил его в самый дальний угол пещеры. Меч Света Ладарка. Хрен бы с ним с названием. Но, едва коснувшись его, я ощутил такую концентрацию враждебной субстанции, что захотелось блевать. Миазмы Светлые Силы тут же попробовали вклиниться в мое естество. Использование светлых чар и рядом не стояло с тем, что я испытал сейчас. Отвратная чистота и свет так и норовили — нарезать меня на множество кусочков. — Ну что там? че молчишь-то? Эй, тебе норм? Все причитала Анька, кажется, и не замечая, что ржавый клинок в моих руках, обратился в ослепительно сияющий меч. Должно быть, сию метаморфозу видел только я. Я так увлекся борьбой с пожираемым меня светом, что даже не сразу и заметил довольно длинное системное сообщение. Личный предмет игрока Джо при ношении добавляет 100% к магической атаке, 20% здоровья, 20% маны света, 15% к защите от темной магии, 50% к ментальной защите, иммунитет к чарам класса соблазнения тьмой позволяет активировать чары щит света лодарка, удар света лодарка. Мгновенный телепорт к Храму Света содержит тайное послание Лодарка. Ни хрена себе! Я, конечно, новичок в этом мире, но список, как тут говорят, плюшек, внушал. Да это, черт подери, оружие эпического класса. Если бы оно еще не было оружием Света. Рай. Эта шутка вышла за все возможные рамки. С минуту я колебался. Желание избавиться от этого дерьма было почти непреодолимым, но фанатизм прибежище света, тьма — это целесообразность. Слишком ценный подарок попал мне в руки. «Ничего особенного, дрянь какая-то», — сказал я Аньке и спрятал меч Лодарка в инвентарь. Сразу стало легче. Сияние по-прежнему неприятно кололо мое темное естество, но теперь оно казалось спрятанным под добрым десятком одеял. Видимо, инвентарь, хотя и был связан с игроком, не находился поблизости. «Надо будет почитать», — сказала Анька. «Нигде не писали, что по этому квесту дают личные предметы». «Кстати о квесте». В разделе заданий появилось новое — «Клыки мертвецов». Для его исполнения требовалось набить их полсотни. Я присвистнул. Нехилая такая работа. Надеюсь, она того стоила.